а не бродил бы по дорогам России. Но что помешало вашему назначению? Паулюс усмехнулся. Гитлер, поколебавшись, сказал, «Как не важен этот пост, Сталинград важнее. Пусть закончит дело в Сталинграде». А Кейтель поддержал эти соображения Гитлера. Уж кто-кто, а он ни за что не хотел видеть меня в генштабе. Вы считаете Кейтеля опытным полководцем? Нельзя сказать, какой он полководец. Он не командовал боевыми частями и соединениями, но он хорошо знает все рубежи и минированные поля в главной квартире. И Кейтель побил своеобразный рекорд. Он обладатель самого большого числа высших наград. Но ведь и вы, господин фельдмаршал, не обижены высшими наградами. «Для меня это уже не имеет значения. Фельдмаршала Паульса больше не существует. Если вы победите, то я вряд ли вернусь на родину. А если и вернусь, то никому не нужным, разбитым стариком-инвалидом. Если начнем побеждать мы, то меня убьют ваши. Они не допустят, чтобы я вернулся в рейх. Такая же участь постигнет всех моих товарищей, и, думаю, вообще большинство военнопленных. Почему же вы так думаете?» Ведь с вами гуманно обращаются, вы живете в хороших условиях, вам оказывается уважение. Да, это правда. Все изменится лишь в одном случае, если Германия одержит победу. Но я в это мало верю, а сейчас совсем мало. Как крупный военачальник, обладавший большим опытом работы в генеральном штабе, Паулюс хорошо понимал, какое значение имел разгром фашистско-немецких войск, под Курском и Орлом летом 1943 года. Он начертил в своем блокноте какую-то схему, которая, видимо, была понятна лишь ему одному. Большой лист бумаги был весь испещрен стрелками, значками, цифрами, вопросительными знаками, сокращениями. Каждый день после прочтения очередной сводки советского информбюро Паулюс подходил к большой карте, висевшей в клубе лагеря, и через лупу долго рассматривал ее. Потом шел к себе и делал отметки в блокноте, где большими кружками были обведены слова Леро, Локса, КСКРУК, написанные латинскими буквами. В общем, не трудно было догадаться, что это написанные наоборот названия советских городов «Орел», «Оскол», «Курск». Прямоугольники, выдвинутые на линию разграничения, должны были означать соединение советских и немецких войск. От каждого прямоугольника стрелка выводила на поле каким-то цифровым подсчетом. На вопрос, что это за блокнот, Паулюс ответил. «Скучно без штабной работы. Я ведь по призванию теоретик». Таким, по крайней мере, считали меня все мои друзья, а потом с горечью добавил плохо, когда теоретик принимает на себя несвойственную ему миссию. Вы хотите сказать, что плохо командовали Шестой армией? Приговор вынесет история, но тот факт, что я нахожусь здесь, уже говорит о многом. Впрочем, свой солдатский долг я выполнил до конца. Беседы с Паулюсом становились все доверительнее и откровеннее. Однажды ему и Адаму была предложена прогулка в лес, находившийся в километрах в пятнадцати от Суздаля. — Мы хотим показать вам настоящий русский лес, — сказал начальник лагеря, протягивая им берестяные лукошки. — Советую дать полный отдых нервам, забыть по возможности о войне, — заметил он шутливо. Получасовая езда на Виллисе по проселочной дороге, и мы очутились где-то вдали от реальной жизни. Мы забыли, казалось, что где-то грохочет война, необычно ярко в полнеба светило августовское солнце. Грибы попадались часто. С какой-то детской непосредственностью Паулюс радовался каждой находке. Одетый в телогрейку поверх мундира, он в эту минуту напоминал мирного сельского щитовода или учителя, а не военачальника, командовавшего отборными частями фашистского вермахта. И трудно было представить, что это один из авторов